Глава 4. Устроить схрон с оружием в психушке? Я озадаченно прикусил губу и, взглянув на Вахтанга, добавил. ФСБ что, психи работают? Мы вернулись туда, откуда уехали совсем недавно. Проползли икат и остановились на пустом участке Сибирского тракта. В километре впереди заветная остановка, затем поворот направо и короткий отрезок извилистой дороги. Там, обособлено от всех, в гордом одиночестве, Стоит Свердловская областная психиатрическая клиника. Неприятное место с еще более неприятными пациентами. Да простят меня психи, но, столкнувшись с несколькими из них, мнение о их братстве выработалось нехорошее. «Нет, я, конечно, понимаю», — промычал Вахтанг. «Но, может, ты ошибаешься? Мало ли там других зданий. Может, карта глючит? Вай-вай, не нравится мне это. Ой, как не нравится». Я покачал головой. «Карта не глючит?» И плюсом ко всему, в инструкции майора есть точное расположение местонахождения схрона с оружием. Он в психбольнице. — Твою мать! — Вахтанг размахнулся и треснул себя ладонью по лбу. — Мы же никогда до него не доберемся. Там сотни бешеных психов. — Руслан, ты как хочешь, но я пас. — На тебя я и не рассчитывал, — Пробормотал я, пытаясь продумать план. — Что мы имеем? Два автомата с минимальным количеством патронов и несколько пистолетов. боекомплект которых также не блещет обилием. Один нормальный боец, которым являюсь я, два гражданских, два пьяных, и один травмированный полицейский. Не густом, много не навоюем, даже если каждый возьмет в руки по стволу. Больница не зря зовется областной, в ней содержались сотни психически ненормальных людей, которые поголовно заразились вирусом человеческого бешенства. Похоже, что о схроне с оружием придется на время забыть. «А если устроить отвлекающий маневр...» — прервал мои размышления Вахтанг. «Я катаюсь по прилегающей территории больницы и всяческими звуками приманиваю бешеных. Ты тем временем проникаешь в больницу, добираешься до схрона и вооружаешься до зубов. Нормальный план?» Я хмыкнул и ответил. «План нормальный и вполне имеет право на жизнь. Но при одном условии. Исполнитель должен быть высококлассным спецом. Я таковым не являюсь и вряд ли смогу справиться». Звуки, может, и выманят бешеных, но не всех до единого. В темных коридорах больницы мне не выжить. Банально, но войти внутрь больницы в одиночку мне не хватит смелости. — Почему в темных? — удивился Вахтанг. — Электричество не отключено. Город и пригород по-прежнему светятся. Больница не исключение, в ней есть свет. — Не исключение, но ее большая часть не освещается, — пояснил я. — На ночь освещение выключают. До рассвета часа полтора, проще подождать. «Как хочешь», — пожал плечами Вахтанг. «Утро ночи мудренее, и я совсем не против покататься пару часиков». Снова движение по пустым дорогам. Останавливаться на долгое время опасно даже на пустых и хорошо просматриваемых участках. Всякие кафе и заправки вообще не рассматриваются. В них наверняка имеются зараженные бешенством. Растянувшись в кресле, я решил расслабиться и немного отдохнуть. Скорее всего, сработала накопившаяся усталость и сильная эмоциональная перегрузка. Я незаметно для себя задремал. «Мы не поедем туда!» Грозный возглас, принадлежащий Старлею, и последующий глухой удар кулаком о спинку сиденья разбудили меня. Открыв глаза, понял, что лежу на сиденьях, укрытый грязным одеялом. «Руслан очнулся, воскликнул Пашка. «Давай вставай, спящая красавица!» — буркнул Старлей. Стряхнув остатки сна, я с трудом поднял затекшее тело в вертикальное положение. Левая рука отказывается слушаться и ничего не чувствует. Отлежал во сне. За окном утро и простирающиеся на много километров поле сочно зеленой травы. «Вахтанг заехал в поле», — объяснил Старлей. «Здесь относительно безопасно». «Вахтанг, идиот», — сказал я, продолжая смотреть на улицу. «Слушай, почему я идиот?» — быстро и сильным акцентом спросил Вахтанг. «Потому что это поле, и твоя заднеприводная колымага может застрять в любой маломальской канаве. — Не застряли же, — отмахнулся Старлей. Рассевшись по салону, мужики поглядывают в окно и обсуждают предстоящую вылазку за оружием. Вернее, обсуждали, пока не проснулся я. Иван выглядит бодрым и свежим, а Вахтанг, наоборот, сильно уставшим. Старлей помят и явно мучается похмельем. Пашка злой и недовольный. Хуже всех выглядит Костя, и без того пухлое лицо стало похоже на красный воздушный шарик. Глаза заплыли и почти незаметны. Нос опух и похож на картошку. Губы синие и толстые. Удар вышел намного сильнее, чем предполагал. Костян и помереть мог. «Руслан, ты в сторону города посмотри», — сказал Пашка. Я переместился вперед салона и без труда нашел направление, в котором остался Екатеринбург. Огромные столбы черного дыма поднимаются к небу. Город горит, страшные пожары бушуют на его улицах. Особенно сильно горит промзона. что надумали поинтересовался я нам нужна еда вода медикаменты и самое главное оружие вахтанг рассказал нам о федералах заговорил старлей и о их схронах идти в психбольницу готовы я и пашка помедлив он добавил но «Ну это естественно несколько минут назад старлей отказывался штурмовать психушку но неожиданно изменил решение это я понял по удивленным лицам остальных далеко мы от города — спросил я и, достав планшет федералов, включил навигатор. — Километров тридцать, — ответил Вахтанг, — сорок минут и будем в психбольнице. — Тогда чего ждем? — спросил я и скомандовал. — По коням, мужики, мы прорвемся к схрону с оружием, чего бы нам это ни стоило, а потом Пашкину семью поедем спасать. Выбравшись на трассу, мы остановились у первой попавшейся заправки и осторожно вышли на улицу. Не доходя до здания, увидели троих бешеных, ожидающих нас за стеклянной дверью. Две девушки и пожилой охранник. Нас они тоже заметили и тут же попытались сожрать. Первым на улицу выскочил охранник. На полной скорости, врезавшись в стекло двери, он разбил его телом и вместе с многочисленными осколками упал на бетон. Встать ему не дали бегущие следом девушки. Споткнувшись об охранника, они тоже упали, образовав кучку из трех тел, запутавшихся в друг друге. Я выстрелил первым. Потом подключился Пашка. и, стратив пять патронов, мы упокоили троицу. Двигаясь осторожно и прикрывая друг друга, вошли внутрь заправки. Я и Пашка следим за обстановкой. Иван и Старлей занимаются провизией. Костя и Вахтанг дежурят у машины. Шесть минут, и мы продолжили путь. Вылазка прошла успешно. Проблема еды и воды отпала. Осталась проблема оружия и медикаментов. Все это можно достать в одном месте. Прямиком туда мы и направились. «Твою дивизию!» — выругался Старлей. «Их тут больше, чем до хрена. Бешеные, которых ночью в пригороде было не так много, словно расплодились и теперь слоняются повсюду. Люди всех возрастных категорий. Заметив машину, они становятся активными и сразу же пытаются догнать ее. В отсутствии звуковых раздражителей бешеные просто стоят, словно в режиме ожидания. «Вот это врач!» — крикнул Пашка, показав пальцем на бегущего нам навстречу мужика в грязно-белом халате. — То, что нам встретился врач в трех километрах от психушки, никого не удивило. Три километра — это расстояние, которое человек проходит спокойным шагом за час времени. — Что будем делать? — обратился я ко всем присутствующим. — Тварей больше, чем мы ожидали. В псих психбольнице их будет немерено. — Планов не меняем, — стал серьезным Пашка. — Проникаем внутрь больницы, запираем все входы и выходы. одновременно отстреливая бешеных. Зачистим больницу и сможем спокойно добраться до схрона. — Уверен, что внутри их осталось единицы? — спросил я. — Не уверен, но надеюсь. И надеюсь, что отвлекающий маневр сработает. Визжа звуковым сигналом, микроавтобус ворвался на территорию психбольницы и сбросил скорость до минимума. Бешеные среагировали как надо и устремились к машине со всех сторон. Не меньше двух десятков. из которых только трое персонал больницы. Остальные психи, ставшие кровожадными, охочими до свежего мяса тварями. «Газуй! Газуй! Газуй!» — закричал Пашка. Лахтанг прибавил ходу и пошел на первый заезд вокруг больницы. По замыслу бешеные должны рвануть за машиной и собраться в живой ручей, который потечет за микроавтобусом в направлении сибирского тракта. Первый круг принес неслабый улов. Позади микроавтобуса собралась толпа под сотню. На втором кругу она увеличилась еще наполовину. Бешеные повылезали из всевозможных углов, но в большей части из здания больницы. Разглядывая тварей в заднее стекло, я непроизвольно сглотнул. Оказаться среди них значит умереть страшной смертью. Зубы будут вгрызаться в тело и отрывать куски еще живой плоти. Сожрут раньше, чем успеешь стать одним из них. — Давай еще на круг, а затем десантируемся в больнице, — скомандовал Пашка. «За 200 метров до главного входа нужно ускориться, чтобы разорвать дистанцию и дать нам полминуты». «Сделаю», — восхищенно ответил Вахтанг. Последний круг подошел к концу. Мы доедем до главного входа и со всем имеющимся оружием рванем внутрь больницы. Вахтанг и оставшиеся в машине Иван и Костя рванут в направлении Сибирского тракта и попытаются увести толпу бешеных за собой. Попытаются, потому что мы не знаем, побегут ли твари за машиной». Сжав автомат, я приготовился. Микроавтобус резко, но при этом плавно остановился и одновременно открылась дверь. Пашка выпрыгнул первым, я вторым, последним старлей. Вахтанг тут же продолжил путь, одновременно зажав звуковой сигнал. Да нас толпе тварей осталось чуть больше сотни метров. С опаской поглядывая по сторонам, мы легким бегом рванули к главному входу и вбежали по ступенькам. Внутри больницы тихо как в склепе. Повсюду пятна крови, листы бумаги, битое стекло и перевернутая мебель. Толпа тварей на улице достигла места остановки и своим ревом устремилась к медленно уезжающему микроавтобусу. Вроде сработало. «Минуты две бы тишины», — пробормотал Пашка. «Стрельба в больнице может привлечь внимание». «Вход в подвал справа», — шепотом сказал я, показав на нужную дверь. «Лестница впереди пуста, никаких посторонних звуков». «Ощущение, что в больнице пусто». «Помогите!» Громко и протяжно крикнул кто-то с верхних этажей. «Есть выжившие», — тихо сказал Старлей и спросил. «Проверим сейчас или сперва вскроем схрон?» Я снова посмотрел на улицу. Толпы бешеных не видно. Наш план точно сработал. Твари заглотили брошенную наживку. «Спускаться в подвал, не проверив этажи?» — округлил глаза Пашка. «Ну уж нет». Как минимум нужно запереть все двери, чтобы не оказаться в ловушке. Занимаемся, и как можно тише. Я первым направился к лестнице. Преодолев пролет, остановился и прошептал. Нам бы глушители. Калаши в помещении оглушить могут. Глушители не помешают, но они не панацея от шума. У Калашникова один лязгающий затвор чего стоит. Прошепел Пашка в затылок. И добавил. Перед выстрелом открою рот, помогает. Я кивнул и продолжил подъем. Большой плюс психбольницы. Все коридоры и комнаты закрываются на мощные засовы, чтобы психи не смогли покинуть их. Минус — на окнах стоят решетки, и использовать их как выход невозможно. Забравшись на второй этаж, увидели тот же хаос, что и на входе. Где-то далеко на улице послышались два глухих хлопка. — С Макарова стрельба! — взволнованно пробормотал Пашка. — А у Кости остался один. Мы забрали все имеющееся оружие, кроме одного пистолета, который на всякий случай остался у кости. Мало ли что может случиться. «Слышите?» — спросил Старлей, по очереди посмотрев на меня и Пашку. Легкий, еле слышимый звук нарушил тишину. Два окна в семи метрах напротив улицы и выходят к дороге, по которой уехал микроавтобус. Бесшумно приблизившись к ним, мы увидели, что несколько минут назад уехавшие товарищи решили вернуться. Все трое. Первым к больнице чешет Иван, настолько быстро перебирая ногами, что они стали практически невидимыми. Немного отставая, бежит Вахтанг. Отстав метров на сорок, несется Костя. Массовкой забега выступают бешеные, которых трое товарищей должны были отвлечь. «Сука!» — взвыл Старлей. «Нам всем...» Он не договорил. Дверь левого коридора распахнулась, и на нас выбежал молодой парень с сильно искусанным лицом, и отсутствующий по локоть левой рукой, вместо которой висят обрывки мяса и костей. Оскалившись, он ринулся на Старлея, но сраженный Пашкиным выстрелом упал на покрытый кафелем пол и начал биться в конвульсиях. — Нужно запереть вход! — воскликнул я, увидев, что через секунд десять товарищи достигнут спасительной больницы и войдут внутрь. — Я сделаю! — крикнул Пашка, бросившись к лестнице. На ходу добавил. — Старлей, зачищай этот этаж! Руслан, ты давай на третий! Старлей посмотрел на меня и кивнул. Я кивнул в ответ и бесшумно побежал на третий. Первая тварь встретилась, когда осталось преодолеть последние несколько ступенек. Высоченный и до ужаса толстый дедок появился из ниоткуда и всей массой бросился на меня. Прицелиться и выстрелить — значит подписать себе смертный приговор. Лестница хоть и широкая, но тварь зацепит меня в полете и, возможно, успеет тяпнуть. Если укуса удастся избежать... то сухим из воды выйти все равно не получится. Быть придавленным 150 килограммами перспектива не неахтеприятная. Я думал мгновение и хотел прыгнуть вправо к стене, но тренированное тело и навыки боевого самбо подсказали другую идею. Присев, бросился бешеному старикану промеж ног, и когда оказался под ним, резко и со всем усилием доступным человеку распрямился. Инерция сделала свое дело. Бешеный потерял опору и полетел вниз по лестнице. Туловище перевесило ноги, и приземлился он в аккуратно голову, попытавшись сломать ступеньку. Ступенька выдержала, а вот голова нет. Череп в прямом смысле развалился, и на свободу вырвалась густая, почти черная кровь. Я не успел перевести дух. С правого и левого крыла на меня практически одновременно выбежали еще два бешеных. Пришла очередь автомата. Вспомнив Пашкина наставление, открыл рот и выстрелил в первую тварь. Попав ей в район таза, перевел прицел на второго и, прицелившись тщательнее, прострелил голову. Замедленный выстрелом первый бешеный не сдался, начал вставать и принял смерть спустя две секунды после собрата. Осторожно переместившись к коридорам, я увидел, что они пусты и облегченно выдохнул. Этажом ниже послышались пистолетные выстрелы и крик старлея. «Сука, тварь! Их тут не меньше тридцати! Отступаю на первый этаж!» С первого этажа тоже слышны выстрелы. Одиночные из автомата и редкие из пистолета. «Руслан, прячься! Они к тебе тоже побегут!» Снова крикнул Старлей. «Теперь я услышал его более отчетливо, что значит одно. Он уже на лестнице. Нужно поторопиться и догнать его. Иначе рискую остаться на третьем этаже в компании с толпой кровожадных тварей». Одним прыжком пролетев пролет... и все еще бьющегося в конвульсиях детка, я увидел пространство второго этажа, заполненное до отвала бешеными. Старлея уже след простыл, и, судя по выстрелам, он уже на первом этаже и подключился к зачистке. В три ствола у них есть шансы выстоять против десятка бешеных. В одиночку мне не справиться даже с пятью. Не позволит ограниченное пространство. Секунды три смотрел на бешеных, пытаясь понять, что делать. бежать обратно на третий или проявить нечеловеческую ловкость и попытаться прорваться на первый этаж, рискуя быть укушенным, а также подстреленным товарищами, которые лупят из трех стволов, а возможно из пяти, по спускающимся по лестнице тварям. Твари пока не заметили меня и продолжали прорыв вниз. Трезвый рассудок победил, и я осторожно пошел назад. Хрипящая бабка, скатившаяся по лестнице хубарем, стала неприятной неожиданностью. и руки непроизвольно нажали на спуск автомата. Два выстрела, и бешеная прекратила быть опасной. Все бы ничего, но твари со второго этажа тут же среагировали на звук и рванули на третий. Преодолев лестницу, я услышал Пашкин крик. — Руслан, прячься, мы отступаем в коридор. Твари с улицы прорвались внутрь через один из входов. Паника начала брать вверх. Правый и левый коридоры, оба имеют мощные стальные двери, открытые нараспашку. Нужно решить, какую выбрать. Помогите! Громко и протяжно, но отчетливо долетело с левого коридора, и неизвестный тут же добавил, но гораздо тише и не так растянуто. Спасите. Паника улетучилась, словно ее и не было. Я рванул в левый коридор и, убедившись, что он чист, начал закрывать двери. Левая створка закрылась легко. Верхние и нижние засовы встали в специальные пазы и зафиксировались до воротом. С правой створкой оказалось сложнее. У нее только один засов, и он горизонтальный. Нужно толкнуть его, и он войдет в паз на левой двери. Все просто. Вот только запирание нужно производить, находясь снаружи, но никак не внутри коридора. Единственный выход – разбить окно, высунуть в него руку и закрыть дверь. Вот только это невозможно. Первые две твари уже преодолели лестницу и с азартом бросились на меня». Потянув ручку, я закрыл дверь и начал держать ее, но при этом поглядывая назад и опасаясь появления бешеных из коридора. «Ну вот и все, Русланчик», — промелькнула в голове мысль, когда твари подбежали к двери и нажали на нее телами. Я продолжил тянуть дверь за ручку. Тянуть так сильно, что пальцы стали белыми от нагрузки. Больше десяти тварей преодолели лестницу и дружно навалились. Именно в этот момент я понял, что удерживать дверь не имеет смысла, ведь обе створки открываются внутрь. Надавив на них, бешеные, сами того не ведая, закрыли себе проход. Чтобы открыть двери, нужно их тянуть, но никак не толкать. Разжав пальцы и отбежав внутрь коридора метра на три, я облегченно вздохнул и несколько раз мысленно оскорбил себя. От страха соображалка отключилась напрочь. Только сейчас обнаружил, что дрожу, как промышленный вибратор. Отступив к стене, Я плавно сполз по ней и, сев на задницу, вытянул ноги. Полутемный коридор начал казаться очень безопасным местом. В небольшом окошке двери появилась кровавая рожа. «Пошел нахрен!» — рявкнул я и показал твари средний палец. Бешеный будто услышал меня и обиделся на ругательство и жест. Откинув голову назад, он со всего маха приложился рожее о препятствие. Смачный шлепок и кровь размазалась по стеклу. «Вот и славно!» — подумал я вслух. Не будете мне глаза мозолить. В коридоре относительно безопасно, но это до поры до времени. Если хоть одна тварь додумается потянуть за ручку или в двери появится щель, то они тут же ворвутся внутрь и попытаются сожрать. Нужно срочно что-то делать, нужно обезопасить себя, сделать импровизированный засов или на худой конец натаскать к проходу всевозможного хлама и тем самым забаррикадировать его. И Исследовав ручку, понял, что она вполне способна выдержать нехилую нагрузку. Нужна только труба, которая послужит засовом, или любой продолговатый предмет из металла. В окне двери первой палаты увидел спокойно стоящего мужика. Но есть один минус – зараженного бешенством. Как он заразился, будучи запертым, остается только гадать. Следы укусов и повреждений отсутствуют, а значит, вырисовывается один ответ. «Мы ни хрена не знаем о вирусе». и о том, как он распространяется. Вторая палата не заперта и пуста. Старая панцирная кровать стоит у стены, и это то, что нужно. Перевернув ее, я отсоединил спинку и пошел примерять к двери. Немного покрутив, удалось вставить ее в ручку. Проблема запирания двери решилась. Теперь можно досконально обследовать этаж и убедиться в полной безопасности. — Кто-нибудь слышит меня? — спросил неизвестный. Голос долетел до конца коридора. «Не делай вид, что не слышишь! Я знаю, что ты тут!» Я решил промолчать и медленно пошел в конец коридора, не забывая заглядывать в каждую палату. Первые три не заперты, последующие пять заперты, но пустые. В следующий обнаружился еще один бешеный. Когда осталась последняя неисследованная палата, я подвел итог. Большая часть палат была заселена пациентами, но они покинули их. Только двенадцать остались запертыми, и семь из них пустые, а в четырех сидят бешеные. Пятое передо мной, но заглянуть в окно я пока не рискнул. Почему не рискнул? Потому что стекло на двери отсутствует, а сама дверь сильно измазана в крови. Кто очень постарался и сумел высадить крепкое стеклышко, и этот кто-то по-прежнему находится внутри. Соблюдая дистанцию, я осмотрел палату на расстоянии, но увидел лишь пустоту. Крови внутри нет, и это радует. Вздохнув, сделал шаг вперед и открыл рот, чтобы позвать неизвестного выжившего. Лицо в буквальном смысле возникло в окне. Увидев его, я от неожиданности отпрыгнул назад и, не удержав равновесия, упал. Тут же, схватив автомат, навел его на окно. — Ну давай, пристрели меня, — ухмыльнулся неизвестный. — Кругом бегают кровожадные твари, а тупой мент целится в живого человека. — Да... Не думал я, что все настолько плохо. — Ты кто? — спросил я, осторожно поднявшись. — Я человек, ты мент. Чувствуешь разницу? Еще вопросы будут? — Зовут тебя как? — А тебя? — Руслан. — Фамилия? — Сиддиков. — Сержант Сиддиков Руслан, верно? Я кивнул. Всех за дверью начинает бесить. — Хорошо, ты вполне подходишь мне, — пробормотал мужик и после секунды молчания добавил. «Не против, если я не буду называть имени?» «Не против, если я оставлю дверь закрытой?» — спросил я. Мужик хмыкнул и принялся трогать массивный подбородок. Высунув голову в окошко, он посмотрел по сторонам и ответил. «В принципе, не против. Какая разница, сидеть в палате или в коридоре? Как ни крути, но мы оба пленники. Мент Руслан, ты ведь не просто так запер дверь, верно?» Он издевается надо мной. Минута с момента знакомства... а уже хочется съездить по наглой роже подошвой ботинка. То, что передо мной псих, не смущает ничуть. «Меня зовут?» — протянул мужик. «Меня зовут?» Накинув на торчащие стекла одеяло, он высунул руку и попытался дотянуться до засова, но не смог. В психушке многое предусмотрели и намеренно установили засов почти в самом низу двери. Не дотянешься, как не пытайся. «А ты не так глуп, как кажешься, псих». Боишься пораниться и заразиться, верно? А с чего ты взял, что я глуп? Удивился мужик. Кровь на двери принадлежит Виталику. Вернее, твоей хреней, которой он стал. Не хрен было в чужую палату руку совать. Кстати, тебе она не нужна. Могу даром отдать. Мужик пропал из виду, и спустя секунду в окошко вылетела оторванная по локоть рука и упала мне под ноги. Собеседник вновь появился и воскликнул. «Отдаю вечное пользование. Хоть это и мой трофей, но я готов поделиться. Или поменять. Я тебе руку, а ты мне автомат. Годится?» Я покачал головой и буркнул. «Ты псих». Мужик расхохотался. «Все мы психи. Просто не всех обследуют». «Ага. Судя по тебе, твой случай особо тяжелый». «Да пофиг». Фыркнул мужик и наконец-то решил представиться. «Арсений Ленин. Будем знакомы». Высунув руку, он протянул ее для рукопожатия. «Будем знакомы», — кивнул я и сделал вид, что не заметил жеста. О том, что имя Арсений этому человеку не подходит от слова совсем, я решил промолчать. Что имя, что фамилия, наверняка выдуманные. «Вот и не ври, что ты не псих», — воскликнул Арсений. «Человек тебе руку протянул, а ты делаешь вид, что ничего не видишь. Ты псих». «Ты фамилию только что выдумал», — поинтересовался я. «А тебе чего-то не нравится? Или к Лениным претензии имеются?» Родственники при царе на хорошем счету были? Обоснуешь? Да плевал я на царей и на революционеров. Просто не ожидал встретить в психушке Ленина. Я не родственник тому, что в склепе, зачем-то пояснил Арсений, однофамильцы. Я начал думать, выпускать психа или нет. Кто знает, что у него в голове? Кто он вообще такой? С виду Арсений Ленин похож на обычного мужика неопределенного возраста. Так можно выглядеть, что в 25, что в 40, Телосложение крепкое, даже слишком крепкое. Рост метр восемьдесят, с приличным хвостиком. Лицо простое, покрытое густой щетиной, незапоминающееся лицо. Волосы длинноватые, темно-русого цвета. Чуть выше уха, под волосами, прячется длинный горизонтальный шрам. Нос прямой, глаза серые, с мощными густыми бровями и такими же ресницами. «Диагноз?» – строго спросил я. «Параноидальная шизофрения». улыбнувшись, ответил Арсений и добавил. «Это по документам так, а на деле здоров как бык. То, что нахожусь здесь, простая ошибка». «Ну да», усмехнулся я. «Все сюда по ошибке попадают. Даже я по ошибке попал. Разве ты не меня спасать шел?» Я покачал головой и спросил. «Твой диагноз, убийства были?» «Были», кивнул Арсений. «Убивал, не раз убивал и буду убивать». Вот как узнать, правда сказанная или нет? Иной раз здоровому человеку не веришь, а тут псих. Конечно, всякое бывает. Нормальные люди тоже иной раз в психушке оказываются. Но это точно ненормальный, сразу видно. Хочешь верь, хочешь нет, но это правда, сказал Арсений. Я на твоем месте тоже бы не поверил. Правильно, я тебе не верю. И то же самое с дверью. Можешь выпустить меня, а можешь оставить. Но только без меня тебе не выйти из больницы. Это почему же? Потому что нужно убить всех тварей. А чтобы их убить, нужно иметь специальные навыки, которых у тебя нет. Автомат с полупустым магазином и макаров с двумя запасными, детский арсенал. Плюсом ко всему, тебе страшно. А страх в таком деле не помощник. Руслан, как ни крути, но без меня ты ноль. Я твой ключ к спасению. Думай, мальчишка. То, что ты наблюдателен, большой плюс. сказал я и стал расхаживать рядом с дверью. «Возможно, ты даже служил. Возможно...» Помолчав, я посмотрел Арсению в глаза и спросил. «Выпускать тебя я не намерен. Чего бы ты ни говорил. А говоришь ты немногое. Есть что скрывать?» «Я не просто наблюдателен. Я в этом профи, которых придется поискать. Знаю этот коридор и больницу лучше всех. Даже самая старая санитарка, Проработавшая здесь 40 лет и сейчас превратившаяся в кровожадную тварь, не посоперничает со мной. Сломанные засовы, пошарпанные двери, окна с трещинами, лопнувший кафель. Могу назвать все это с математической точностью, а также знаю имена практически всех психов, пребывающих в этом месте. Один месяц — это время, за которое можно добыть уйму полезной информации. В моем распоряжении было больше одного месяца. Планировал побег. Планировал, но знал, что не смоюсь. Те, кто засунул меня сюда, очень не хотели, чтобы я освободился. И они своего добились. Но теперь все изменилось. Хоть ты и не хочешь выпускать меня, но я знаю, что буду свободен совсем скоро. Минут десять 15 и ты откроешь эту чертову дверь. На самом деле я уже принял решение. Арсения придется выпустить, кем бы он ни был, ведь без него мне крышка. Убийца, страдающий параноидальной шизофренией, Плевать, вокруг много тварей, на которых он сможет выпустить скопившуюся злобу. Солдат с неизвестным прошлым? Тоже наплевать. Человек, способный профессионально пользоваться оружием, нам не помешает. На то, что псих, можно закрыть глаза. А вдруг он маньяк? С этим сложнее, но тоже решаемо. Нас больше, и отправить его на покой мы всегда успеем. Главная задача истребить тварей, добраться до схрона и обзавестись оружием. В одиночку мне не справиться. С Арсением в компании шансы возрастают минимум вдвое. «Ты выпустишь меня», – ехидно улыбаясь, сказал однофамилец революционера, снова высунув голову в окно. «Хотя почему однофамилец? Всем известно, что настоящая фамилия Ильича была Ульянов, а Ленин – это псевдоним». «Уверен?» «Да. У тебя же наружу написано все, о чем думаешь. И к тому же ситуация такая, что другого выхода нет». Посмотрев по сторонам, Арсений спросил. «Кстати, какой сегодня день?» «Ты же наблюдательный», — съязвил я. «Наверняка вёл личный календарик. Зачем спрашиваешь?» «Если бы я знал, то не стал бы спрашивать», — ответил Арсений. «Но я не знаю. Сбился со счета, потому что довольно часто пребывал в бессознательном состоянии. Тебя когда-нибудь пичкали препаратами, от которых галлюцинации столь ужасные, что неотличимы от реальности?» Я покачал головой. А мне их ставили почти каждый день, и пользы от этого немного. При таком уходе даже самый адекватный за месяц становится конченным психом. Я им пока не стал, но все к этому шло. Частично, ведь ты сам говорил, что мы все психи. Мальчишка, ты начинаешь нравиться мне, — воскликнул Арсений. Давай мы подружимся. Остановившись рядом с дверью, я сел на корточки и в несколько нехитрых манипуляций открыл засов. Потянув за ручку, открыл дверь и посмотрел на психа в полный рост. Честно сказать, за дверью он казался меньше. Такого дядю сложно завалить без оружия. А если схватит, то считай пропало. Говорят, что у психов силы на порядок больше. Наклонив голову вправо, Арсений громко хрустнул шейными позвонками. Улыбнувшись, наклонил ее влево и тишину нарушил второй, не менее громкий хруст. «Тело забыло свободу», — пожаловался он. Нужно было держать его в тонусе, но не было возможности. Совсем скоро я стану прежним». «Только теперь», — заметил на руке Арсения, небольшое повреждение круглой формы. «Такое может быть от укуса. Такое бывает только от укуса». Прыгнув назад, я мгновенно направил на освобожденного ствола автомата и рявкнул. «Стой на месте, или я сделаю из тебя душлаг». «Дерек, 10-15 максимум», — ухмыльнулся он, как ни в чем не бывало. — Сделать из меня душлак, у тебя не хватит патронов. — Ты заражен. Руку покажи. — А, ты об этом. Арсений удивленно уставился на укушенное предплечье. Кто знал, что Виталик окажется кусачим? Он рассчитался за содеянное разбитой мордой и оторванной рукой. — Считаешь, что последнее было лишним? Я тоже думал над этим. Все-таки не стоило отрывать бедному психу руку. — Мне похрен на Виталика. Единственный здесь псих — ты. «Зараженный псих». Арсений пожал плечами. «Вроде нет, не зараженный, только укушенный. Зараженные неадекватны, а я вполне адекватен. Или ты думаешь, что у меня есть желание сожрать тебя?» «Вроде нет. Человеченкой не балуюсь. А вот от стейка средней прожарки не отказался бы. Не знаю, что с тобой, но боюсь, что ты можешь превратиться в бешеную тварь. Все, кого укусили, стают бешеными. И ты тоже станешь...» Просто инкубационный период затянулся. «Возможно, у тебя сильный иммунитет. Организм борется с заразой. Но как долго он сможет ей сопротивляться, неизвестно». «У меня абсолютный иммунитет», — рявкнул Арсений. «Ты не такой тупой, как строишь из себя. Если бы я заразился, то мы бы не разговаривали. Даже сидя в заперти, я видел скорость заражения». Сделав шаг вперед, он замер и медленно проговорил. «Я не заражен». Я не опустил автомат. Укушенный бешеным, это слишком даже в столь хреновой ситуации. Арсений может лишиться рассудка в любую секунду и напасть. Что мне делать? Убери оружие, Руслан. Я не люблю, когда в меня целятся. На первый раз прощаю, но если это повторится, обещаю, что в твоем организме сломается минимум три кости. Ты понял меня? — Да, — ответил я и не хотя опустил автомат. — Ну вот и славно, — улыбнулся Арсений. «Теперь нам нужен план. Оружием не поделишься?» Я покачал головой. «Твою мать, парень!» — рявкнул он и подошел вплотную. «Ты предлагаешь мне драться голыми руками? Я, конечно, псих, но не до такой степени». Вытащив Макаров, я вручил его ненормальному напарнику. Секунду подумав, отдал два запасных магазина. «Пукалка! Ну да ладно!» — прошептал Арсений и нежно прикоснулся губами к ствольной коробке пистолета. — Люблю оружие. Оно моя слабость. Встав на колени, он прямо на полу разобрал пистолет и начал тщательно осматривать детали. Покачав головой, изрек. — Изношенный сильно и плохо смазанный. За такое отношение к оружию нужно переломать все пальцы. Посмотрев на меня снизу вверх, он спросил. — Это твой пистолет? — Нет, он трофейный, — соврал я. — Тогда можешь не бояться за пальцы. Сегодня я не буду ничего тебе ломать. К выходу пошли молча. Арсений первым, я следом, но выдержав дистанцию. Не пройдя десяти метров, Арсений остановился и, приблизившись к окну, посмотрел на стоящего по ту сторону бешеного. Высокий и худой парняга, скалящийся белоснежными зубами, оживился. «Тук-тук, дохлячок», — сказал Арсений и постучал кулаком по стеклу. Не поворачиваясь ко мне, спросил. «А Русланчик, ты не против, если я немного разомнусь?» «Не знаю». Растерялся я и машинально начал отступать назад. «Значит, не против», — быстро сказал Сеня и, присев на одну ногу, открыл запирающий засов. «Ты рехнулся!» — крикнул я, выставив оружие и для верности проверив, снят ли предохранитель. «Не малый, ответил Арсений и встал спиной к стене рядом с дверью. «Зачем ты выпустил его?» Арсений взялся за ручку и, широко улыбнувшись, ответил. «Хочу размяться и прошу не вмешиваться ни в коем случае». «В происходящем будет мало приятного». Дверь открылась, и бешеный пулей влетел в коридор. Остановившись, повернулся в мою сторону и клацнул зубами. Стоящего за дверью Арсения он не увидел. Я поборол желание пристрелить урода и сделал короткий шаг назад. Тварь среагировала и рванула мне навстречу. Но Арсений выпрыгнул вперед и подставил умелую подножку. Бешеный свалился на пол, но тут же попытался вскочить. «Далеко собрался?» — спросил Арсений и наступил на тело ногой. Утробный рык пронесся по коридору. Бешеный попытался встать, но Арсений усилил давление, не позволив этого сделать. — Видел, как на Олимпиаде метают молот? — спросил меня Сеня. — Видел. С трудом выдавил я из себя. Прижать тварь к полу ногой и при этом шутить — только настоящий псих способен на это. — Я придумал новый вид спорта, — весело заявил Арсений. Метание твари по коридору. Нагнувшись, он двумя руками взял бешеного за ноги и потянул их на себя. Поставив ногу на пол, отступил в центр коридора, при этом потащив брыкающуюся тварь за собой. Побежав спиной в сторону выхода, резко остановился, одновременно с этим вложив всю инерцию короткого забега в раскручивание бешеного. Будь коридор шире, Арсений смог бы выполнить задуманный трюк, в котором роль молота выполняет тело бешеного, но не хватило пространства. Импровизированный снаряд шоркнул головой о стену, стукнулся об открытую дверь палаты и только после этого отправился в короткий полет. — В следующий раз попробую выполнить этот трюк на крыше высотки, — спокойно сказал Арсений и подошел к трепыхающемуся на кафеле бешеному. Прижав к полу коленями, схватил двумя руками за шею со стороны спины и словно пушинку вздернул в воздух. Я охренел от увиденного». Сколько в руках должно быть силы, чтобы совершить подобное? Быть может, до психушки Арсений увлекался богатырскими забавами. — Не хочешь рассмотреть его поближе? — спросил Арсений, продолжая на весу удерживать бешеного. — Я решил промолчать. Напарник-псих оказался настолько конченным, что мне стало жалко трепыхающуюся в его руках тварь. — В коридоре больницы можно подхватить много болезней, — крикнул Арсений. — Одна из них передается половым путем. Снова бросив бешеного на пол, лицом вниз, Арсений схватил его левой рукой за шею, а правую просунул прямо между ног. Рывок, и тварь оказалась висящей в воздухе, словно штанга в руках атлета. Подпрыгнув, Арсений в воздухе перевернул зараженного вниз головой и с огромной силой, в буквальном смысле, воткнул в кафельный пол. Противный шлепок и треск костей пробудили во мне тошноту. Пришлось непроизвольно отвернуться, чтобы не опорожнить желудок. «Руслан, ты чего не смотришь?» спросил Арсений спустя несколько секунд. «Я же для тебя старался. Мне важна оценка зрителей». «Десять из десяти», кое-как ответил я, продолжая бороться с приступами тошноты. «Я рад», посмеялся напарник-псих. «Кстати, ты знаешь, как называется половая болезнь, от которой сдохла эта тварь?» «Как?» спросил я, глядя в стену и пытаясь думать о чем угодно, но не о произошедшем. «Кафельный мозгоплющ!» — громко ответил Арсений. — Хуже нее только высотный асфальтошлепок. Я как-нибудь покажу тебе, что бывает с теми, кто умудрился подцепить этот злой недуг. — Арсений, иди нахрен! — громко крикнул я и, глядя на потолок, быстро пошел в направлении выхода из коридора. Добравшись до запертой двери, понял, что тошнота окончательно ушла. Арсений подошел следом. Прислонившись к измазанному кровью стеклу, попытался увидеть, что происходит снаружи. Не смог и поинтересовался. «Сколько их там?» «Десятка-два, не меньше. Если снизу набегут, то будет в несколько раз больше». Арсений хмыкнул, секунду подумал и заявил. «Огнестрельное оружие тут не поможет. Нужен меч, а лучше секира. Как думаешь, из меня получится настоящий викинг?» «Твою мать, Сеня!» — вызывал я. «Ну, хватит строить из себя психа. Хреново играешь, палишься!» Арсений резко стал серьезным и сказал... Я только в роль вжился. Руслан, ты урод. Убил во мне талант. Я раскусил Арсения Ленина. Он переиграл. Вжившись в роль, отлично сыграл ее начало. Но к концу начал походить на конченного отморозка. Стал откровенно перегибать. И все бы ничего. Я мог и дальше глотать обман и верить, что Арсений псих. Я мог ничего не заметить, если бы не глаза. Его выдали именно они. Глаза не умеют врать. В глазах Арсения я не увидел присущей настоящему психу свирепости, не увидел кровожадности и бешенства. Глаза Арсения — это глаза профессионала, в которых нет места ничему, кроме умиротворенного спокойствия и стального хладнокровия. «Майор Александр Гусков, кто он тебе?» — спросил я и вытащил из костюма планшет. «Знакомая штука?» «Майора Гускова точно не знаю», — ответил Сеня. «С планшетами Прометей знаком, но не использовал». Тебе его федералы подогнали. Я кивнул. — Значит, все-таки не забыли обо мне, — пробормотал Сеня. — Я задам один вопрос, на который ты должен ответить честно, — сказал я, продолжая почти в упор смотреть на Арсения. — Валей, я попробую ответить. — Почему ты не заразился? — Ответил бы, если бы знал, но я не знаю. Только догадки, и одна из них у меня иммунитет. По ту сторону стекла прозвучал смачный шлепок. И оно стало еще темнее от крови. «Хватит болтать, товарищ полицейский!» Твердо решил Арсений и положил руку мне на плечо. «Выберемся на свободу и найдем безопасное место. Вот там и поговорим. А сейчас будем действовать. Сколько в твоем автомате патронов осталось?» «Не знаю. Не считал». «Плохо. Считать нужно. Ведь патроны имеют свойство кончаться. И обычно это свойство проявляется в самый неподходящий момент. «Давай его сюда». Оружие должно быть в руках того, кто умеет с ним обращаться».